Глава четырнадцатая К утру буря утихла. Показалось солнце, потом снова ночь, снова ураган. Дождь, ветер, молнии до следующего утра. На третий день погода улучшилась. Вечер принёс осеннюю прохладу, Ночью небо было звёздное, светила молодая луна. Такой была эта ночь апокалипсиса. Люди больше не болтались все время на улице. Карнакейцы ходили друг к другу в гости, и под домашним кровом продолжались те же разговоры, какие летом велись на порогах домов. Пока еще рано было собираться у стола и резаться в лото. Лото — зимняя игра. Окна теперь держали закрытыми, и комнаты освещались так ярко, как того допускали средства семьи. Марио уговорил Мачисты сыграть в карты и привел с собой кузнецу Бруно и Отелло. Они играли вчетвером в конке, домино бедняков. Мачисты был в этот вечер необычно разговорчив и оказывал честь настойке, приготовленной Маргаритой. За игрой он проявлял отеческую снисходительность к своим молодым партнерам и в то же время очень тщательно соблюдал все правила. Ставки делали по одному чинто зиму. Маргарита сидела в другой комнате с Ауророй и Кларой. Мачисто сказал друзьям. «Этой зимой поставлю в комнате печурку. Заживем не хуже папы римского. А в лото пусть играют женщины и дети, да еще такие старые перечницы, как Стадерине». И он засмеялся, хлопнув по столу своей большой ладонью. Играли около часа. И Мачисты выиграл несколько лир. Он пригласил Марио играть с ним в доле. Тасуя карты, Бруно сказал, «Вы только послушайте, как-то аж сапожник колотит молотком. Совсем сегодня заработался». «Это он для меня старается», — сказал Мачисты, — «шьет мне высокие сапоги. Буду в них ездить на мотоцикле». Мне они не к спеху, но я подумал, закажу сейчас. У него, наверное, денег нет, нечем заплатить за квартиру. Очередь сдавать была Марио. Сыграли еще три кона, и Мачистый оказался в проигрыше. В это время в дверь постучались. Вошел Стадеринь вместе с Ревуаром, державшим под мышкой корзину с миндальными пирожными. Сапожник сказал... «Вы еще ничего не знаете? В центре сражения идет. Квальотти только что вернулся оттуда». Ревуар был бледен, как салфетка, прикрывавшая товар в его корзине. Он снял шапку, вытер рукой лоб, поставил корзину в угол, выпил глоток на стойке и сел. «Я все время бежал», — сказал он, и, переведя дыхание, добавил. «Честно, зарабатываешь на хлеб, а тебя того и, гляди, подстрелят». «Успокойтесь и расскажите все по порядку», — попросил мочистая. латушник сказал, «Как всегда, я пришел под портики около девяти. Мне показалось, что нынче торговля как-то вяло идет, все куда-то торопятся, как по утрам. Я поставил корзину на козлы, а люди проходят и проходят мимо, словно и не замечают меня. Тогда я понял, случилось что-то важное». «Ближе к делу, но...» — торопил его Стадерине. Я взял корзину и подошел к киоску. Вижу, газетчик уже закрывает свою лавочку. Я говорю ему, рано вздумал отдыхать. А он мне отвечает, «Не чуешь, откуда ветер дует?» Я спрашиваю, «Откуда дует?» А он мне, «Протри глаза!» Это значит, что фашисты перебил Стадырини с гора и от нетерпения рассказать новости. Мачисты взглянул на него и сухо сказал. «А вы там были? Нет? Ну так пусть он и говорит». «Да что ж он так тянет!» — возмутился сапожник. Ревуар выдохся и совсем из немог, словно гонец из марафона, Но ведь он был продавцом пирожных, он умел подсластить свой товар и заманчиво предложить его покупателю. Он обиженно сказал Стадерине, «Если вы не помолчите, я потеряю нить». И, отхлебнув из стаканчика на стойке, Ревуар продолжил свой рассказ. «Так вот, газетчик вёл меня в курс дела. Часа за два до этого... то есть около семи вечера, приехал отряд фашистов забрать одного бунтовщика, проживающего на Виадель-Ориенту. Кажется, он недавно вернулся из Франции. Что там случилось, неизвестно, но в результате бунтовщика фашисты не взяли, а один из них даже поплатился собственной шкурой. Присутствующие слушали Ревуара, не проронив ни слова, одни широко открыв глаза, другие нахмурившись. Женщины вошли в комнату и слушали стоя. Маргарита прижала руки к груди и воскликнула. «Боже мой, что же теперь будет?» Мачиста велел жене помолчать и, встав с места, пододвинул ей свой стул. Скрестив на груди руки и нахмурив брови, Мачиста попросил Ревуара продолжать. Но у Латошника было неспокойно на душе. Он бросил вокруг быстрый взгляд Желая убедиться, что двери и окна затворены, потом заговорил, понизив голос. Дело-то слыхать, вот как было. Бунтовщик увидел, что фашисты поднимаются к нему по лестнице, и погасил свет. Очутившись неожиданно в темноте, фашисты решили, что попали в засаду, и подняли по льбу. Стреляли, куда попало, а лестница узкая. Вот они и перестреляли друг друга». Когда фашисты обнаружили свою ошибку, один из них уже был убит, а трое или четверо ранены. Но кое-кто говорит, будто первым начал стрелять бунтовщик, и убийство, дескать, лежит на его совести. А некоторые уверяют, что бунтовщиков было несколько, и говорят, на площадке лестницы у них был установлен пулемет. А потом «бунтовщик или, может, бунтовщики исчезли?» Их и след простыл. Весть об этом разлетелась по городу прямо в один миг. Удивительно, что никто не занес ее на нашу улицу. Отряды фашистов уже начали громить центр. Кажется, заметьте, я говорю, кажется, они вырезали всю семью этого бунтовщика. Мочистый сказал, «Не надо ничего выдумывать. Рассказывайте только о том, что видели собственными своими глазами». Я могу сказать лишь о том, что я слышал своими собственными ушами. Видеть-то я видел мало. Когда газетчик рассказал мне про такие дела, я подумал, здесь пока еще тихо. Зачем мне кончать торговлю? Как только запахнет бурей, я сразу смотаю удочки. И вдруг с Виа-Строци раздается пение Джовенецы. Примечание. Джовенеца — фашистский гимн. И пальба, как в двадцать первом году. А затем на площадь въезжает грузовик, и в нем битком набито фашистов. Они орут и стреляют во все стороны. Что было дальше, я уже не видел. Я подхватил корзину и давай, бог, ноги. Только вот беда. В спешке я потерял свои козлы. Клара рассмеялась. Она представила себе бегущего ревуара, за которым гонятся фашисты и стреляют ему вслед. «Они действительно стреляли в народ?» — спросил Бруно. «А в кого же еще? В памятник, что ли?» Маргарита беспокойно задвигалась на стуле и в утешении Ауроре сказала. «Ну, «Ничего, наши мужчины все здесь?» «Да, все они были здесь». и молча смотрели друг на друга. Стадерине хотел было пуститься в рассуждения Слова так и вертелись у него на языке, но его смущало молчание остальных. Он смотрел на мочисты, тот все поглаживал одну руку другой и облизывал губы, словно его мучила жажда. Ревуар попрощался, сказав, что в такой тревожный вечер надо поскорее вернуться к своим. Вместе с ним ушел и сапожник. Мачиста не забыл расплатиться с ним за сапоги. Марио запер за стадерине и ревуаром дверь, а затем предложил отправиться в центр и выяснить, что там происходит. Маргарита повисла у Мачисты на руке и умоляла его не уходить. В ее голосе звучало отчаяние. Мачиста сказал, «Думаю, что пока мне и в самом деле лучше не выходить. А вы пройдитесь». Просмотрите газету, поглядите вокруг. Может, вам удастся узнать что-нибудь поточнее. И сразу же возвращайтесь». Бруно и ателла проводили девушек до дому и, поцеловав, успокоили их. Вместе с Марио они направились к площади сеньории. Мачистый уговорил жену лечь спать. Ему хотелось побыть одному, размыслить и решить, что нужно делать. Из рассказы Ревуара он сразу же понял, что это за дом на Виадель-Ориенто и кто этот бунтовщик. Услышав про него, Мачисто едва удержался, чтобы не вскрикнуть. И вот теперь он сидел за столом, собирая разбросанные карты и рассеянно их пересчитывал. Он пытался собраться с мыслями. Его мучили три вопроса. «Удалось ли Трибауду бежать?» Находится ли он сейчас в безопасном месте? Всё ли он унёс с собой? мочисто был в доме на Виадель-Ориенту и разговаривал с бунтовщиком ровно двенадцать часов назад. В этом доме происходило собрание, в начале которого Трибауду сказал, «Боюсь, что за мной следят с той самой минуты, как я вышел с вокзала. Собрав вас здесь, я пошёл на риск». Но и нового выхода не было. А ведь нам надо обсудить очень важные дела, не так ли? Речь шла о том, чтобы заложить во Флоренции основы подпольной организации, которая могла бы вести систематическую, непрекращающуюся борьбу в случае, если партия вынуждена будет перейти на нелегальное положение. День ото дня становилось яснее, что это неизбежно. Об этом говорили принятые парламентом чрезвычайные законы, их применение и новая волна реакции, последовавшая за тем смятением, которое было вызвано убийством Меттиотти даже среди самих фашистов. Трибаудов сказал, в такого рода работе мы новички или почти новички, но здесь нам поможет опыт русских товарищей, ведь они десятилетиями вели подпольную борьбу, не так ли? Металлургу Трибауду было под пятьдесят. У него седая голова, высокий лоб с залысинами, на левой руке обручальное кольцо, очевидно, золотое, хотя разобрать это было трудно, так оно потускнело. Разговаривая, он часто тер большим пальцем переносицу, как это делают боксеры. «Нервная привычка», — подумал мочистый. Трибаудо приехал не из Франции, как многие считали, но в этом все же была доля правды. Он прожил во Франции много лет. Сейчас он прибыл из Турина. На собрании он сказал, «Я собрал вас пятерых, потому что из всех, кто здесь не на виду, вы самые сознательные и наиболее решительные люди. и Это явствует из ваших биографий, не так ли? Вы будете составлять Подпольное бюро в вашей провинции. Однако, прежде чем приступить к делу, надо решить следующий вопрос. Если кто-нибудь из вас чувствует, что он не может взять на себя такую ответственность, пусть скажет об этом сейчас же. Время, повторяю, трудное и риск очень велик. Итак, подумайте. Семейные причины или какие-либо другие, понятно, имеют свой вес. «Понятно, имеют», — повторил он и засмеялся. «У него не хватало сбоку одного зуба», — говорил он спокойно, убедительно. И полон был заражающей страстной энергией. Пятеро коммунистов один за другим сказали «да». А летейщик с завода Берта добавил, «Нам нельзя отрываться от партии. Партия ведь она как очаг зимой». Летейщик был пожилой человек. В цехе рабочие прозвали его поэтом. Мачистый вдруг заметил, что вертит в руках карты и строит из них домики. «В безопасности, ли трибауду думал он. Потом они перешли к обсуждению практических мер, определили задания, установили, чем руководствоваться в подборе кадров, решили вопрос об организации «красной помощи». «Но, конечно, если в этом будет нужда», – сказал один из товарищей. Пользуясь шифром, Трибаудо всё записал – имена, явки, обязанности каждого. Он попросил, чтобы ему перечислили тех товарищей, на которых можно рассчитывать в случае вооружённого выступления. После того, как всё это было сделано, летейщик сказал мочистый ты что же забыл зеленщика угу как его фамилия то мочистый ответил сквозь зубы он для нас потерян Трибаудов вмешался товарищ никогда не потерян если только не стал предателем время трудное и славо яной распростительно мы должны уметь убедить мочиый не дал ему закончить «Согласен, но этот человек для нас потерян. Я зря говорить не стану. Я любил его, а теперь он снюхался с фашистами». Трибауду сказал, «Тогда надо остерегаться его больше, чем фашистов. Не так ли?» Трибауду часто повторял «Не так ли?». Он словно говорил «Я советуюсь с вами». «Это не так ли?» было его поговоркой, привычкой, приобретенной за годы жизни во Франции. И все-таки всякий раз оно казалось проявлением нежности, сближающей, как поцелуй между братьями. «Удалось ли ему укрыться в надежном месте?» — думал теперь мочистая. Большими неловкими руками, привыкшими к кузнечным мехам и молоту, он прислонял одну карту к другой, а из третьей старался сделать крышу. Ему никак не удавалось достроить второй этаж». Намучившие его вопросы, он отвечал себе, «Как только ребята вернутся, схожу к летейщику, посоветоваться и узнать новости». Карточный домик снова рухнул. Мочистый услышал чьи-то торопливые шаги на лестнице, подумал, наверное, Марио, и встал ему навстречу. Открыл дверь и перед ним очутился «Уго!». Уго был без шапки, растрёпанный, дышал тяжело. Он сказал, «Мне надо поговорить с тобой», и вошёл в комнату. Хорошо зная, где что стоит, он подошёл к маленькому столику, налил себе настойки и выпил рюмку залпом. «Что скажешь хорошего?» – сурово спросил мочиста. уга пригладил вихор и, подойдя к мочисте, сказал ему, «Посмотри мне в глаза». «Я ошибся и прошу прощения, но сейчас у меня нет времени на китайские церемонии. Поможешь мне или предпочтёшь, чтобы я расхлёбывал всё один?» Сперва мать чисто подумал, что Уго кого-нибудь обокрал и спрятал краденое под лестницей. Ведь сейчас он способен на всё. «Нет, товарищ никогда не потерян. Достаточно посмотреть ему в глаза, как просил Уго». И снова ему поверишь, достаточно, чтобы он выдержал твой взгляд. В словах Уго, как в прежние времена, звучала искренность. «Что такое? Что с тобой случилось?» — спросил Мачисто. Встревоженная Маргарита позвала его. Мачисто пошел к ней в комнату сказать, чтобы она спала спокойно. «Это Уго!» — пришел мириться. Потом он вернулся и сказал «Садись». «Надо сразу же договориться», — сказал Уго. «Если ты все еще не доверяешь мне, я лучше уйду». Мочистый еще раз пристально посмотрел ему в глаза. Потом, желая ободрить, Уго сказал. «Ну, что было, то прошло», и протянул ему руку. И, как бы оговаривая условия примирения, добавил. «Однако ты должен мне многое объяснить». И даже очень многое воскликнул Уго. Непроизвольно они встали и, пожимая друг другу руки, поцеловались через стол. Потом Уго сказал, «Ты знаешь, что случилось сегодня вечером?» «Хорошо». «Знаешь, конечно, что я выпиваю с моим новым дружком Асфальдо». Он мне признался, что подцапался с фашистами, и за это они выгнали его из своей партии. «Хорошо. Сегодня вечером я жду его, как всегда. И вдруг он является в черной рубахе с револьвером и с кинжалом на пузе. Он был уже на веселе и извинился, что не может задерживаться. Я спросил, куда это он отправляется и зачем так вырядился. Я тоже немного выпил, но теперь, как видишь, все прошло». уго говорил торопливо, словно ему не терпелось поскорее дойти до самого главного. И тогда он мне рассказал. «Это вторая волна. Сегодня мы, — говорит, — сведем счеты со всей шайкой бунтовщиков. Мы отомстим за Анфосси. Тысячу, за одного. Анфосси должно быть тот фашист, которого убили на Виа-дель-Ориенто. А потом Асвальдо говорит мне... Идем со мной, я представлю тебе Пизану. Говорю тебе, я был выпивший, но тут вдруг совершенно ясно понял все, даже слишком ясно. Я бросился на него, и мне повезло, свалил его двумя ударами. Олимпия помогла мне положить его на кровать и полотенцами связать ему руки и ноги. Потом я привел его в чувство, наставил на него его же собственный револьвер и заставил рассказать мне все, что он знает. После каждого слова «уго» взгляд мочиста становился все суровее и все внимательнее. Однако кузнец не прерывал «уго», слушал, не шелохнувшись, только крепко сжимал руки, упираясь локтями в стол. Вдруг локти изо всей силы надавили на стол, он приподнялся, сам того не замечая, и встал. В его голосе звучала тревога. Он сказал «Ну а потом что?» Оказывается, фашистский трибунал вынес приговор многим антифашистам, и этой ночью их выведут в расход. Асфальдо случайно присутствовал там, когда на машинке отпечатывался список и несколько имен запомнил. Я заставил его назвать эти имена». как я узнал, что город будет разделен между отдельными отрядами фашистов, и они намерены нагрянуть внезапно». Мочистый выпрямился. «Имена?» — спросил он. «Я записал имена вот на этой бумажке», — сказал Уго. «Но не знаю ни одного адреса. Асфальдо не запомнил их?» «Действительно не запомнил, а то бы он мне сказал». И Уго жестом дал понять — «Почему Асвальдо?» – сказал бы. Потом он сообщил Мачисте, что Асвальдо все еще лежит связанный по рукам и ногам с кляпом во рту, и его сторожит Олимпия. Мачисте просмотрел список имен. Их было пять. Двоих он знал и знал, где они живут. Он сказал, один из них – депутат Бастаи. «Помнишь, мы устраивали манифестацию под его окнами?» уго сразу решил. «Надо поспеть раньше фашистов!» «Поедем на мотоцикле», — сказал Мочисте. Он заглянул в соседнюю комнату, но не стал дожидаться, пока Маргарита встанет. Он попрощался с женой, сказав, чтобы она не беспокоилась. «Скоро придет Марио, а сам он вернется через полчаса, не позднее». будто эхо -э разбуженная треском удаляющегося мотоцикла, хлопнули из ставни открывшихся окон. Через свою живую газету «Сапожник» из Тодерини вся улица уже была информирована о том, что произошло в городе. Но мать Карлину, Арманду, окружил заговор молчания. Она была уже в постели и молилась. Ее отвлекли голоса карнакийцев, которые переговаривались между собой. Арманда тоже выглянула из окна и спросила «Что случилось?» Ей ответило сразу несколько человек каким-то лицемерно равнодушным тоном, выдававшим сострадание. «Да так, ничего, не беспокойтесь». «О чем я должна беспокоиться?» снова спросила Арманда. «Ну, конечно же, ни о чем», сказала Леонтина. И вдруг раздался наивный голосок Джордана Чекки, задавшего жестокий вопрос. «Они убили фашиста!» «А не был ли это случайный сеньор-бухгалтер?» Отец призвал мальчишку к молчанию, дав ему затрещину. Кларинда крикнула, «В такой час детям давно уж спать пора!» арманда застыла у подоконника, потом отошла от окна. Было слышно, как у нее стукнула дверь. Она вышла на улицу. «Схожу, у Фашио, может, что-нибудь узнаю», сказала она. И чтобы рассеять враждебность соседей, которая, как ей казалось, давила на ее плечи, Арманда сказала, «Ведь он мне сын». У гостиницы ей встретились трое возвращающихся домой карнакийцев. Марио успокоил Арманду, сказав, что видел Карлина буквально несколько минут назад в машине на площади дому. «Однако осень есть осень», Даже если в небе сияет молодая луна, и, стоя у раскрытого окна, все-таки можно простудиться. карнакейцы пожелали друг другу спокойной ночи. Так как Мачиста запаздывал, Марио и Маргарита пошли к Милене, чтобы быть вместе с друзьями. Только Стадерини остался стоять у окна. Поэтому он один видал, как Асвальдо выбежал из гостиницы и скрылся в направлении Виадель-Леони. «Он одет в фашистскую форму», сказал стадырине корнокейцам, которые снова высунулись из окон. Так на Виадель-Корно началась ночь апокалипсиса.